Глава 13 Я предупредил Река, что, наверное, задержусь, поэтому она должна была ждать меня дома. Я возвращался после визита к Митара и бережно держа в руке Уэса Монтгомери. Открыв дверь, увидел Река. Она сидела на корточках с наушниками на голове, спиной камней, и слушала Дебюси: единственную пластинку, которая была в нашем доме. И не заметила, как я вошел. — Что ты так сидишь? — Через колонки лучше слушать, — проговорил я, касаясь ее спины. — испугал. Привет. — Через колонки лучше, — повторил я. — Так ведь если отсоединить наушники, ничего не слышно. — Вот оно что. У нашего музыкального центра был переключатель колонок. В положении «он» звук шел одновременно и через наушники, и через колонки. А в положении OFF При отключении наушников звуковой сигнал на колонке не подавался. Накануне, поздно вечером, слушая через наушники радио, я отключил колонки. Рёка этого не знала и включить колонки не сумела, потому что в технике разбиралась плохо. «Какая она слабая и уязвимая», — думал я, глядя на неё. Вдруг у меня перехватило горло. Я понял, как сильно её люблю и крепко обнял за плечи. В тот час я впервые понял, что сильное чувство к противоположному полу очень хорошо сочетается с печалью. На другой день я снова отправился к Митарай. На следующий день тоже побывал у него. Он оказался славным парнем, хотя и со странностями. Встречал меня тепло. И, что удивительно, каждый день выглядел как-то по-особому, несмотря на то, что всегда был одет одинаково. Единственное, я не знал, что делать с его ужасным кофе, поэтому, собираясь уходить, предложил ему выйти вместе со мной и попить где-нибудь кофейку. По дороге к Митарае я заметил рядом симпатичную кафешку. Митарай оказался заядлым домоседом. Он стал говорить непонятные для меня вещи, типа «Для меня валяться на диване в своей комнате уже само по себе работа». Радиоволны, исходящие от обывателей, нарушают мою чувствительность. Но я продолжал настаивать и в конце концов он согласился. «Нам принесли по чашке кофе». Я подождал, пока Митарай сделает глоток, и спросил, «Ну как?» Очень было интересно, как ему обывательский кофе. «Да так себе», — последовал ответ, поставивший меня в тупик. «По сравнению с этим кофе, совершенно неудобоваримый напиток, которым подчивал меня Митарай, лечебный отвар или подкрашенный кипяток был настоящей бурдой». Удивительно, как я обошелся без расстройства желудка, отведав его Пойла. В глубине кафе за столиком сидело трое, с виду сарариманы. Они громко возмущались тем, что эвакуаторы утащили их машину. Услышав этот разговор, я опять вспомнил охватившее меня смятение, когда очнулся в сквере. Тогда весь день, да и на следующий день тоже, меня одолевала навязчивая мысль, что мою машину, которую я не помнил где оставил, увезли на эвакуаторе. «Послушайте меня!» — раздался вдруг громкий голос. От неожиданности я чуть не свалился со стула. На секунду так растерялся, что перестал понимать, что происходит. Митарай поднялся со своего места. Я испуганно посмотрел на него. «Что такое эвакуация автомобиля? Она осуществляется, когда владелец, составленного с нарушением правил авто, не спешит реагировать на наклеенное ему на стекло требование убрать машину». Первоначально эвакуации подлежали автомобили, брошенные на повороте, из-за чего возникает препятствие движению крупногабаритного транспорта или машины, блокирующие въезд или выезд из переулка, или на парковку. Это экстренная мера, ведь если быстро не убрать мешающие движению транспорта автомобили, город встанет. Однако служба эвакуации — коммерческое предприятие, имеющее целью извлечения прибыли, и в ее составе появляется все больше малолитражек для мониторинга ситуации. Теперь нет задачи, как можно скорее убрать машину, владелец которой нарушил правила парковки. Это не главное. Водителю выписывается штраф и выставляются счета за транспортировку и хранение его авто. Просто так машину не увозят. Разве такой способ наказания не напоминает методы нацистов, которые взымали с родственников уничтоженных евреев расходы, связанные с казнями? Почему не следует парковать машину на дороге? потому что они создают опасность для проходящих мимо детей. Если машина стоит на краю дороги, ребенок может оказаться в мертвой зоне, и водитель проезжающего мимо автомобиля рискует его не заметить. И кто будет виноват в первую очередь? Водитель, неправильно припарковавший машину? Нет. Автомобиль — это техническое средство. Это предполагает, что начав движение, он рано или поздно остановится. Ведь здесь же не автодром, и машины по 46 часов без остановки не гоняют. В нашем случае бесспорно виноваты власти. По какой-то причине они не устроили тротуар. Там, где тротуары, широкая дорога, все нормально, и припаркованные машины проблем не создают. Другими словами, власти свои упущения замалчивают, а отдуваются за них простые граждане. Идем дальше. Естественно, большие мертвые зоны создают крупногабаритные автомобили. Чем меньше авто, тем меньше мертвая зона. А если так, служба эвакуации, по идее, должна в первую очередь увозить большие машины, в этом суть. Но в действительности, исходя из того, чем занимаются фирмы-эвакуаторы, получается ровно наоборот. Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы эвакуировали четырехтонный самосвал или автобус, а вам? Нет, наверное, вот так. Положение с дорожным движением у нас ужасное. Возьмем, к примеру, парковочные счетчики. Что это такое? Эти штуки пришли к нам из-за границы, прежде всего, чтобы как-то пополнить городские бюджеты. Но зачем подражать странам, рекламирующим лживые добродетели и думающим только о том, как бы побольше выжить из народа? сто монеты из парковочных счетчиков сыплются в чьи-то карманы. В один прекрасный день в местах, где запрещена парковка, вдруг появляются парковочные счетчики. Неправильно припаркованные машины подвергают опасности пешеходов и затрудняют движение транспорта. Как можно нормализовать движение с помощью счетчиков, пихая в них стоеновые монеты? Это же просто комедия. И вам, господа, следует возмущаться громче. Япония — редкое явление, настоящий рай для черного нала. А люди наши, все как один с самого рождения, постоянно своим поведением лишают себя уверенности в собственных силах. Сарариманы затаили дыхание и не сводили с и глаз. Они даже слегка побледнели, слушая его длинную тираду, будто испугались этого странного человека. Все, кто сидел в кафе, чувствовали себя неуютно и, не дыша, смотрели на и гадая про себя, пьяный он или с отклонениями. «Поэтому, господа, вы не в состоянии заметить анекдотичность ситуации, на которой основывается этот редчайший феномен!» продолжал свою речь мой приятель. «Митарай-кун», — тихо произнес я и испуганно потянул астролога за рукав. «У нас отсутствует мораль. Справедливость отдыхает. Все с лживыми улыбками лебезят друг перед другом, а на дорогах черт знает, что творится». «Послушай, все требуют только сиюминутных выгод, ради них готовы из кожи вон лезть. Высшее понятие сейчас в дефиците, умерли давным-давно. Трагедия. Это же настоящая трагедия». — Ну, пойдем же. — Господа, у меня к вам только одна просьба. Сделайте парковочный счетчик в виде руки и прорезь для монеток не забудьте. Для приема черного нала. Я распахнул входную дверь и, сильно потянув метара, и за руку вытащил его наружу. — Счастливо оставаться, господа! Он сунул голову в дверь, самым любезным тоном попрощался с посетителями кафе и закрыл дверь за собой. Я тащил этого сумасшедшего за руку метров сто. Хотелось побыстрее отойти от кафе подальше. Я больше никогда не смогу туда зайти. Лицо горело, его словно кололи горячими иголками. Придя в себя на малолюдную улице, я замедлил шаг. — Ты что, спешишь куда-то? — с невинным видом поинтересовался Митарай. В глубине души я, конечно, был ошарашен сценой в кафе и молчал довольно долго, пока, наконец, не сказал — У тебя вроде слабость тречи произносить. Ну, разве это речь была? Я всего лишь высказал свою мысль. Я так и понял, однако... Если бы я не сказал, они бы не поняли. Может и так, конечно, но для этого есть много других, более мирных и спокойных способов, вместо того, чтобы нагонять страх на простых смертных. Как я мог нагнать на них страх? Я просто высказался всего-навсего. Я пристально посмотрел на Митарай, И по его лицу догадался, он, похоже, в самом деле полагал, что в сцене, которая произошла в кафе, нет ничего особенного. Ты же в первый раз видел этих людей и так с ними... А что, надо было с ними о погоде побеседовать? Потом наговорить взаимных комплиментов на предмет того, как стильно мы одеты? Поинтересоваться, сколько лет деткам? И вообще, вместо серьезного разговора, молоть всякий вздор? Но ведь... Манера общения может быть какой угодно. Проблема в содержании, в качестве разговора. Я твои резоны понимаю, однако. Выходит, мы не сошлись во мнениях. Спор закончился ничем. Да нет между нами никакого спора. Только ты один споришь. Ну хорошо. Будем считать, что дискуссия пошла на пользу нам обоим. А эти ребята из кафе дальше не только будут ныть и жаловаться на штрафы, но и смогут привести мозги в порядок и начать возражать. Я решил не возражать больше и умолк.